Руководство без крайностей Император Фридрих Великий в своем завещании напутствовал военачальников будущего. Хороший солдат должен бояться своего унтер-офицера больше, чем противника. Как бы ни была жестока эта формула, на ее основе была построена одна из самых боеспособных армий своего времени. Понятно, что приемы, допустимые и даже полезные в воинском деле, мало применимы в иных формах человеческих отношений. Тем не менее, Многие современные руководители невольно придерживаются заповеди великого полководца. Приказная система отношений, беспрекословное подчинение и строгие взыскания видятся им лучшей формой управления подчиненными. Специалисты называют такой стиль руководство авторитарным и справедливо указывают на многие его издержки. В коллективе, которым руководят жестко и директивно, складывается не самая благоприятная психологическая атмосфера да и трудовая мотивация из-под палки не слишком эффективна. Противники такого стиля часто впадают в противоположную крайность. Работникам предоставляется изрядная свобода, дистанция с руководством сокращается до минимума, взыскания не практикуются, в отношении царит понебратство. Такой стиль руководства специалисты называют либерально-попустительским. Он тоже имеет серьезные издержки, хотя и другого рода. Отсутствие требовательности расхолаживает многих работников. Деловые отношения становятся несерьезными и безответственными. На результатах деятельности предприятие это сказывается не лучшим образом. Стали уже банальными призывы к некой «золотой середине», которую можно охарактеризовать как демократичный стиль руководства. Тонна бумаги списана о том, как следует делегировать полномочия, привлекать работников к принятию решений, сочетать известную свободу самовыражения – с ответственностью за порученное дело. Увы, все эти добрые советы очень трудновыполнимы. Редкое учреждение может похвастаться тем, что в нем достигнут по-настоящему демократический стиль управления, хотя многие к этому стремятся. А все дело в том, что этот оптимальный стиль по старинке противопоставляют авторитарному и попустительскому, не замечая, что он вовсе не противоположность им, а их разумное сочетание. Казалось бы, невозможно сочетать несовместимое. Однако подлинных успехов добивается тот, кому это все-таки удается. При всех своих издержках обе крайности имеют и свои преимущества. Их совмещение состоит в отказе от издержек к культивации преимуществ, причем в том неповторимом сочетании, которое диктуется конкретными условиями работы. Авторитарный стиль руководства абсолютно неприменим к работникам самостоятельным, творческим чей главный мотив – самовыражение в избранном деле. Загнанные в рамки жестких предписаний и строгой отчетности, такие люди сникают и теряют интерес к делу. Способные к созданию пускай маленьких, но шедевров, они начинают производить ремесленную штамповку. Им просто необходимо предоставлять большую самостоятельность и достаточно свободный режим. В конце концов, можно даже закрыть глаза на некоторые причуды такого работника. Иные сочтут такой недопустимым либерализмом но другой стиль в данном случае чреват и вовсе нулевым результатом. Однако некоторые элементы авторитаризма необходимы в руководстве любым учреждением. Да, начальник должен быть не бездушным цербером, а старшим товарищем своим подчиненным, но это вовсе не означает, что он должен быть им приятелем. быть от приятеля в ином случае можно и отмахнуться, а начальник вправе требовать исполнения своих указаний и взыскивать за недостатки. Поэтому деловые и неформальные отношения лучше принципиально разделять, отведя для неформальных отношений сферу досуга. К тому же есть определенная категория работников, которые сильны как исполнители, но которые без четкого руководства теряются. Для них директивы должны быть сформулированы максимально ясно и определенно, с указанием сроков исполнения и параметров качества. Это особенно касается всяких рутинных, ритуализированных функций, тем более, что аккуратные исполнители – предпочитают именно такую работу и не стремятся к личной ответственности. Говорят, два сорта людей никогда не добьются успеха. Те, кто не умеет выполнять указания, и те, кто умеет только выполнять указания. Применительно к руководителю эту истину можно перефразировать так. Плох тот начальник, который не умеет приказывать, но не лучше и тот, кто умеет только приказывать.